Глава 27. Эпилог. Подводя итоги, я могу сказать, что все описанные мною классы москвичей происходили из крестьянства. Пришельцы в Москву из деревни пристраивались к мастерству, торговле. И те, которые были покрепче характером, посмекались те, наживали деньги, и из простых мастеровых становились хозяевами. Порывали связи с деревней, приписывались вмещания, а из торговцев-приказчиков выходили купцы Морозовы, Корзинкины, Рябушкинские, Бахрушины и многие другие имели свои корни в деревне. Они сами, или их деды и прадеды, пришли из деревень с котомками и в лаптях, а потом сделались миллионерами, но в нравственном развитии, в привычках, в быту. Они оставались неизменными, только столичная жизнь отшлифовала их внешне. Я записал то, что мне пришлось видеть, слышать и пережить, и что сохранило мне память в течение более полувека. Я описал ушедший быт московских людей, из которых состояло большинство населения — рабочих, мастеровых ремесленников, торговцев и купцов. Москва тысяча девятьсот двадцать седьмой год.